Студия Монолит представляет классика юмора. Не-не-не-не, всешки, всечки, что не говори, всечки, время сейчас такое, не такое, не такое сейчас время, да. Все стали деловые, меркантильные, все, все только о делах, только о деньгах. Кому не позвонишь, сразу когда долг, да? Меркантильные все. Он, кабанов всечки, свинья кабана. Да, козлом меня позвал. Не звони, говорит мне козел. Достал уже час ночи. Ну подумаешь, позвонил я ему час ночи? 16 раз подряд. Ну, я же ему по делу позвонил. Мне же делать было нечего. Еще что кому позвонить? Мне же одиноко. Жена на даче, кот на крыше, и таракан на Хоть с одеялом разговаривай. А вот это, вот это чей телефон? Вон, на газетке. Мусор завернул. Тетя Галя. Тетя Галя. Что за тетя Галя? Газета-то сегодняшняя. Но десятилетняя давнишняя. Тетя Галя, тетя Галя. Вот родственники пошли. Тетя Галя. А, вспомнил. Тетя Галя. Это жены родственница. Вот только какая роль. Вспомнила <смех> дальние родственница. Сейчас с кем же я ей прихожусь, а кем же ей получается? Значит, я муж сестре, жене брата, на да, дяде тете Гали. Точно. Муж сестре, жене брата, дяди тете Гали. Понятно? Ну, значит, надо позвонить, или неудобно. Давайте ся Не наоборот, неудобно не позвонить. Родственница всешки. Я ж помню, мы же у их были на дне рождения 10 лет назад, то ей еще винегрет был кислый. Меня от него возмутило. Все вспомнил. Тетю Балю, Галю, бабку ей ну и... и запуск ей. Сейчас набираем номерочек. Это же за 10 лет 10 дней рождения номера, да? Надо же проздравить. Алло, здравствуйте. Возовите, пожалуйста, тетю Галю. Кто говорит? Николай. Как, какой Николай? Николай говорит. Муж сестре, жене брата, дяде, тете Гали. Да, и муж сестре, вот именно, жене брата, да. Дяне, тете, вот именно, да. Нет, я вас не разыгрываю. Мне тетю Галю проздравить нужно. С и днями рождениями. Ну, если она еще живая, конечно. Нет, я не хулиганю. что вы, что вы. Я проздравиваю. Простите меня, женщина. Женщина, а с кем я разговариваю? Вы не женщина? «А кто же вы тогда? Вы Костя? Костенька!» мальчик мой, ты меня помнишь? Это дядя Коля говорит, дядя Коля, ты меня помнишь? Мы же были у вас на дне рождения 10 лет назад, помнишь? Ты тогда еще совсем молоденький был, под столиком ползал. Ты что, все еще там ползаешь? А? Голосок у тебя прям как у девочки. Что это у тебя голосок-то такой? А? а сколько тебе годиков-то, Костенька? Семь, 7... семьдесят а я понял. я понял, это дедушка какой, дедушка какой, а я вас с перепутал, <тит и figuring out> голосок вам как у дедушки, как у девочки, ах, ну естественно, 77 лет маразм уже не бойся, <тит> <smack> нет, я не хулиган, я проздравить. <тяж foam> я проздравить. алло, а, тетя Галя, тетя Галя, здравствуйте, родд... не тетя Галя, а кто это, Евлампия Макаровна? Евлань Макаровна, бабушка, это говорит муж, сестре, жене, брата, дяди, тети, внучки вашего мужа, вашего мужа, да, вы меня помните, помните, я же у вас до дня рождения был 10 лет назад, я еще тогда ваш слуховой аппарат случайно сломал, вы его положили на стул, а я села. Да нет, не съел, а сел. Да нет, села не съел. Она его до сих пор, видимо, не починила. Алло, это, говорит, муж сестре, жене и дяди, тети, внучки, вашего мужа. Да не лужа, а мужа вашего. Я говорю, вашего, а не нашего. Нет у нас с вами общего мужа. Вот дура попалась, да? Алло, это тетя Галю. галю мне, мне нужна, по буквам диктую. Григорий Александр Любовь Яков. Нет, это не твои одноклассники, бабка. Не нужен мне твой племянник Гарик, мне Галя нужна. Алло, алло, тетя Галя? Тетя Гарик? Какой тетя Гарик? Племянник Гарик? Слушай, племянник, ты что, тоже глухой? Нет, не глухой, а бухой. Но это другое дело. Слушай, Гарик, с тобой говори, давай, в общем, быстро зови эту, эту родственницу твою и мою, донимать да мать твою, эту жену детей». Ты есть это муж брата, вот кого. Слушай, ты кретин, идиот, идиот, я сказал. Алло, кто это? Какая еще Галя? Слушай, тетка, уйди от греха подальше. Уйди, тетка, дай мне барану сказать, что он козел в стадии баранов. Кто? Я сам козел, а ты сама знаешь, кто Да такого животного еще нет, кто ты, поняла? А кто ты, тетя, тетя Галя, тетя Галя, праздра... Вот сволочь, трубкой бросилась. Родная тетка... Сеструхи-женухи, а с родным, с родственником поговорить нет, понимаешь, трубками шарах.